Стаффан сидел крепко, вцепившись в веревочный рейлинг резиновой лодки с загадочной улыбкой на губах. Потом, когда все было позади, и она чуть в обморок не упала от облегчения, он объявил, что не очень-то и боялся. То был один из немногих случаев в их семейной жизни, когда она поняла, что он сказал ей неправду, но спорить не стала. Хорошо, что все кончилось благополучно и лодка не перевернулась ни на одном из семи порогов. Сейчас, стоя перед гостиницей Бергитта, думала, что именно так, как во время жуткого сплава через пороги. Она чувствовала себя весной 1968 года, когда вместе с Карен втянулась в бунтарское движение, которое на полном серьёзе считало, что шведские массы скоро восстанут. и начнут вооруженную борьбу против капиталистов и классовых изменников, всеречь социал-демократов. Она стояла перед гостиницей, смотрела на раскинувшийся вокруг город. Полицейские в синей форме работали попарно, регулируя плотные потоки транспорта. И ей вспомнилось одно из самых нелепых событий бунтарской весны. Вчетвером они готовили проект резолюции по какому-то вопросу, который она начисто забыла. Может, речь шла о намерении разбить движение ФНО, которое в те годы охватывало в Швеции все более широкие массы народа? Может, о протесте против войны США в далеком Вьетнаме? Готовая резолюция начиналась фразой «На массовом митинге в Лунде» принято следующее постановление. Массовый митинг из четырех человек? Тогда как нынешний подъем крестьянского движения на самом деле говорил о сотнях миллионов людей, пришедших в движение? Как три лунские студентки и один ученик-аптекаря могли считать себя массовым митингом? карен Виман В тот раз тоже участвовала. Пока работали над резолюцией, Биргитта рта не открывала, испуганно забилась в угол, мечтая стать невидимкой. А вот карен нет-нет, да и сообщала, что согласно с доводами остальных, поскольку они все правильно проанализировали. В ту пору, когда шведские массы должны были вот-вот выйти на площади, скандируя высказывания великого китайского вождя, Все китайцы в представлении Бергитты были одеты в серо-синюю униформу, в одинаковой кепке, носили одинаковую стрижку и ходили, озабоченно наморщив лоб. Временами, когда ей в руки попадал экземпляр иллюстрированного журнала «Китай», она удивлялась неизменно одинаково краснощеким людям, которые с пылким водушевлением и блеском в глазах Тянули руки вверх к божеству, сошедшему с небес, к великому кормчему, бессмертному учителю и прочь, к загадочному Мао. Впрочем, особой загадочностью он не отличался, как показало будущее. Этот политик необычайно тонко чувствовал происходящее в гигантском китайском государстве. Вплоть до обретения независимости в 1949 году он был одним из тех уникальных вождей, что изредка появляются в истории. Правление же его принесло много страданий, хаоса и смуты. Но что он, подобно современному императору, восстановил Китай, который ныне становится мировой державой, Никто у него не отнимет. Сейчас у сверкающей гостиницы с мраморными порталами и элегантными администраторами, говорящими на безупречном английском, ей казалось, будто она перенеслась в мир, о котором совершенно ничего не знает. Вправду ли это то самое общество, где подъем крестьянского движения был огромным событием, Сорок лет прошло, — думала Бергитта. Больше жизни одного поколения. Тогда меня, как муху на сахар, заманили все, кто вроде тех, что одержимы спасением души. Нас не призывали совершить коллективное самоубийство от того, что близок судный день. Нас призывали отказаться от своей индивидуальности в пользу коллективной одержимости. где маленькая красная книжечка заменяла всякое просвещение. В ней содержалась вся мудрость, ответы на все вопросы, выражения всех социальных и политических утопий, какие нужны миру, чтобы от нынешнего этапа шагнуть к другому, который раз и навсегда поместит рай на земле, а не на далеких небесах. Но мы совершенно не понимали, что... Фактически текст состоял из живых слов. Цитаты не были выбиты на камне Они описывали реальность. Мы читали цитаты, не читая их по-настоящему. Читали, не трактуя. Будь то маленькая красная книжечка, мертвый катехизис, революционная литургия. Она взглянула на карту и пошла по улице. Сколько раз она мысленно бывала в этом городе, уже и не припомнишь. Тогда, в юности, маршировала, растворившись среди миллионов других, безымянное лицо, поглощенное коллективом, которому не смогут противостоять никакие фашистствующие капиталистические силы. Сейчас она шла как шведская судья средних лет, временно освобожденная от работы из-за повышенного давления. Неужели, наконец-то, осталось пройти всего несколько километров, чтобы очутиться в Мекке юношеских грез, на огромной площади, где Мао махал рукой массам, а вместе с тем нескольким студентам, сидевшим на полу в лунской квартире и участвовавшим в серьезном массовом митинге? Хотя этим утром она чувствовала смятение, поскольку увиденное совершенно не совпадало с ее ожиданиями. Она все равно была пилигримом, добравшимся до некогда желанной цели. Сухой, жгучий холод. Она ежилась под порывами ветра, которые временами бросали в лицо песок. В руке она держала карту, но и без того знала, что идти нужно, по этой широкой улице никуда не сворачивая. И еще одно воспоминание ожило этим утром. Ее отец-моряк, прежде чем погиб в бурных волнах бухты Явля, побывал в Китае. Она помнила резную фигурку Будды, привезенную оттуда и подаренную матери. Сейчас фигурка стояла на столе у Давида, который выпросил ее себе. Студентом он склонялся к буддизму как к выходу из кризиса, из юношеского ощущения бессмысленности. Никаких подробностей по поводу религиозных устремлений она от Давида никогда не слышала, однако деревянную фигурку он хранил. Кто рассказал ей, что фигурка китайская и привезена отцом, она не помнила. Может, тетка, сестра отца говорила, когда Бергитта еще была маленькая. На этой улице она вдруг ощутила близость к отцу, хотя в Пекине он наверняка не бывал. Скорее всего, его судно, плававшее не только в Балтийском море, заходило в один из больших портовых городов.